Баржи вошли в лагуну, расположенную между крутыми скалами из чего-то, похожего на черный сплав, и остановились, покачиваясь, возле широких металлических полок причалов. Единственными звуками были постукивания барж о причал, и Руиз пытался заставить себя быть повнимательней и настороженнее. Причальные кнехты поднялись из причала со слабым жужжанием моторов, спрятанных под настилом. Из баш выползли канаты и зацепились за кнехты. Тут же все стихло. — А что теперь? — спросил Дальмаэра. Руис покачал головой. — Кто знает. — Мальнех, иди и приведи Фламели. Нам надо приготовиться. Мальнех кивнул и заторопился на правый борт, где был привязан Фламель. Руис взял низу за руку. Она пожала ему руку и положила голову ему на плечо. Они стояли и ждали. Прямо перед их баржей несколько резких пощелкиваний раздалось из дны. Точно такие же звуки эхом пронеслись по стене там, где стояли остальные баржи. С пневматическими вздохами в стене поднялись несколько дверей, уходя вверх, по двери напротив каждой баржи. Почти сразу же люди стали выходить из барж и заходить в эти двери. Из баржи, которая тащилась за ними, вышла прелестная молодая пара. Из баржи прямо перед ними трое своеобразных бродяг. Из головной баржи вышли примерно полдюжины человек, все вскрывающих фигуру в балахонах. Руис посмотрел на их дверь. Голубые полоски огоньков освещали металлический коридор, который поворачивал в сумрак в 10 метрах от входа. «Пойдем!» Хрипло спросил Дальмаэра. Руис, изучающий, посмотрел на причал. Окружающие все здесь вертикальные стены не давали возможности взобраться на них, потому что не за что было ухватиться. Поэтому выбраться на свободу наверх они не могли. Не могли они и уплыть по каналу. Невзирая на шутливые надписи на лезвии, никто в здравом уме не плавал без защитного костюма в мутных водах моровейника. Кроме творных микробов, яда, предательских течений, потонувших странных машин, было в водах моровейника еще и множество хищников, паразитов, которые жили мусором, который выбрасывали жители моровейника. Самые страшные хищники среди них были моргары, огромные бронированные рептилии, которые были такими большими, что могли одним глотком заглотить небольшую лодку. Но кроме них были еще и другие, бесчисленные множества, размерами от маргара до крохотных мозготочцев, которые населяли канализационные трубы и энергонакопители, в которых сжигали мусор. Что с ними случится, если они останутся на борту? Руис вздохнул. Он был пессимистом. Наверняка баржи будут поставлены на фумигацию, чтобы избавиться от возможных паразитов. Их можно будет таковыми посчитать, если они откажутся покинуть баржу. «Пойдем», — сказал он с неохотой. Они гуськом сошли с баржи. Руис шел первым. Он неохотно выпутал свою руку из низины. Лучше быть готовым к немедленным действиям. За ней шел Мальнех, ведя Фламеля, который корчился и дико вращал глазами. Дальмаэра замыкал процессию. Он шел медленным и достойным шагом. Руис на секунду помедлил, прежде чем войти в дверь. Ему надо было убедиться, что остальные двери не дают возможности убежать. Потом он покачал головой и вошел внутрь. Коридор поворачивал вправо и спускался под небольшим углом. Их шаги отдавали странным эхом, когда они спускались по нему. Потом Руис сообразил, что они просто повторяют контуры спиральной башни. Спускаясь по спирали же вниз. Они шли к самым корням строения. Коридор был совершенно ничем не примечателен, если не считать трех осветительных полосок. На полу не было пыли, стены были отполированы до блеска. Чистый прохладный воздух лился из вентиляторов, которых не было видно. В основном тишина была полнейшая. Коридор внезапно кончился в широком зале с высокими потолками. Их уже ждал служебный робот. Робот стоял неподвижно, пока они все не вошли в зал, а потом заговорил на чистом, ничем не отмеченном в пангалактическом языке. «Ваши комнаты готовы», — сказал он. «Что это за штука говорит?» — спросил Дельмайера. «Видимо, нас ждали», — ответил Руис по-фараонски. «Нам дают комнаты». «Или камеры», — пробормотал мрачно Дельмайера. «Возможно», — ответил Руис. «Идемте», — сказал робот, и его шасси наклонились, чтобы ехать вперед. Робот провел их к первой двери из полудюжины. «Ваша», — сказал он Руизу. Дверь медленно распахнулась. Руис подумал над тем, насколько умно принять такое приглашение. Он оглянулся. Никаких приспособлений для охраны видно не было. Но он не сомневался, что они существуют. Их благодетели, захватившие их в плен, несомненно, очень любили пользоваться потаённым оружием. Он вздохнул. Какой у него был выбор? Он стал было подталкивать Низу перед собой, но робот вытянул манипулятор и не дал Низе войти. «Теперь каждый из вас должен быть один», — сказал робот. Руис был на грани того, чтобы броситься на механизм голыми руками. Но он подавил это желание. Он ободряюще улыбнулся Низе. Поднял ее руку и нежно ее поцеловал. «Эта штука говорит, что мы все должны жить тут раздельно, Низа. Мне кажется, что пока лучше повиноваться. Будьте настороже и помни. Всегда найдется выход, если мы будем достаточно умны». Руис повернулся к Мальнеху. «Тебе придется отпустить Фламели, я полагаю. Мы должны доверять нашим хозяевам в том, что они сами присмотрят за ним». Он снова повернулся к Низе, чтобы насмотреться на нее. Потом он вошел внутрь, и дверь захлопнулась за ним. Его комнатка была маленькой, снабженной всем необходимым и, большей частью, предметами роскоши, какие могли бы понадобиться пангалактически цивилизованному человеку. Стены сияли мягким белым светом. Пол был из теплого, слегка упругого камня-пуховика. Воздушный гамак занимал один угол комнаты. Напротив него в воздухе витало плюшевое леви-кресло перед темным холо экраном. Ему почему-то очень не хотелось включать его. В конце концов, он мог бы узнать нечто неприятное о своих хозяевах, которые, похитив их, так гостеприимно пригласили его в комнату, и наверняка ожидали, что он воспользуется холло-экраном, но он мог подождать. В дальней стене виднелась ниша автоповара, как раз над обеденным столиком, прикрепленным к стене. Руис подскочил, когда дверь слева от него открылась. Внутри зажегся теплый свет и манил туда. Он услышал, как вода капает в души. Он пожал плечами и решил как следует вымыться. Потом, завернувшись в мягкий халат, который ему подал автоматический шкаф, когда он вымылся, он уселся в левое кресло и стал смотреть на холо экран. Наконец он решился. «Ладно, что же», — сказал он наконец, — «включайся». На миг экран запылал всеми цветами радуги. Потом быстро сосредоточился на изображении необыкновенно красивого человека. У него было узкое лицо с тонкими прекрасными чертами и прозрачными зелеными глазами. Он улыбнулся профессионально приветливой улыбкой и заговорил гладким баритоном. «Приветствую тебя, ищущий», — сказал он. «Давай представимся друг другу. Меня зовут Химерты Родиамде. А ты кто?» Руис не видел смысла в том, чтобы изобретать себе вымышленное имя. Остальные быстро выдадут его ложь. «Руисав. Интересное имя. Ты происходишь из старых поселенцев земли?» «Мне примерно так рассказывали. Кто может сказать наверняка?» Хемерте снова улыбнулся. «Верно. Мы думали осеменить звезды, но среди нас всегда были крепкие и замечательные сорняки». Руизу трудно было следовать за его мыслью. Наверное, сказал он, не скажешь ли ты мне, кто вы и где мы находимся? Химерте раскрыл глаза в театральной гримасе удивления. Ты разве не знаешь? Зачем же ты тогда вскочил на борт искателя жизни? Руис решил, что это название относится к барже. У нас сложилась чрезвычайная ситуация. Не было никаких прочих средств транспорта, а мы бежали, спасая свои жизни. «А-а-а-а-а!» лицо Химерты разгладилось, когда он понял смысл сказанного. Значит, вы не намеренно искали у нас спасение. Руис почувствовал интерес. Спасение? Спасение и убежище? Это то, что им было нужно, если только цена этому не была чрезмерно большая. Такова цель искателей жизни принести к нам тех, кто, надеется, удостоится спасения и убежище. Это прозвучало многообещающе, хотя, очевидно, достойные спасения проходили испытания. «Ясно», — сказал Руисав, хотя ничего не понимал. «Хорошо. Если вернуться к твоим вопросам, то я — автономное воплощение одного из наших основателей» который расстался с жизнью в своей первой плоти почти 1600 лет назад. Это «Глубокое сердце», где бессмертная любовь побеждает вечную смерть. Речь эта была произнесена с видимым фанатизмом, который должен был зажигать сердца. Однако прозвучала эта речь так, что в ней ясно слышалось то, что она заезжена. Руис порылся в памяти, надеясь отыскать какие-нибудь сведения о том, что известно о культе, который называет себя «глубоким сердцем». Ничего определенного он не мог сказать, но это имя он явно где-то слышал. Рано или поздно он, конечно, припомнит. «Возможно», — сказал Руис, — «но не могли бы вы объяснить подробнее?» «Может быть», — снисходительно сказал Хемерты. Но сперва объединенные должны будут собраться и обсудить значение вашего присутствия здесь и наш ответ на это. Могу ли я спросить, какие варианты вашего ответа будут рассматриваться? Химерты улыбнулся. У нас много возможностей. Можем выбросить вас Маргаром, который плавает в глубине лагун. Или продать вас на рынке рабов уровнем выше. Такова обычная судьба тех, кого находит недостойным. Это отбивает охоту у игрива настроенных людей прыгать на искателей жизни. О! -о, -о. И может быть вам предложат убежище. Химерты внезапно стал очень серьезным. У тебя есть определенная жесткая красота. Если твой разум соответствует твоему телу, ты можешь найти среди нас место. Руис подумал, не стала ли его улыбка кислой, а других возможностей нет? Химерты покачал головой. Такое бывает весьма редко. а а, -а. Химерто неожиданно стал краток и холоден. Может быть, ты захочешь помочь нам устроить поудобнее прочих членов твоей группы? Их язык невозможно опознать. Не мог бы ты помочь? Это уроженцы фараона. Они говорят на главном диалекте планеты, сказал Руис Аф и дал координаты системы. Спасибо. Мы ну через несколько минут принесем модуль адаптера, а наши банки данных соединены с хорошими машинами. Отлично, сказал Руис бесцветным голосом. Да, неплохое начало, сказал Химерты. Ну а теперь спите. Восстанавливайте силы, наслаждайтесь. Докажите нам! Чтобы в состоянии получать удовольствие от этих простых вещей, Руиз кивнул. Прежде чем превратиться в облачко цветных вспышек на экране, Химерты подмигнул Руизу и сказал. «Я просто дразнил тебя, когда говорил насчет Маргаров».